Лексия едва разлепила оттяжелевшие веки и несколько секунд лежала, пытаясь разобраться с царившей в голове кашей. А потом она все вспомнила. Вспомнила, как вчера он ушел, и она осталась одна. Вспомнила, с каким разочарованным смотрели его глаза. Вспомнила, как холодно звучал его голос. Он был так зол на нее, просто в ярости. Не стал ее слушать, не желал даже попытаться понять. Но она не могла позволить, чтобы это был конец. Она должна попытаться ещё раз всё ему объяснить. Он должен её простить. Пусть и со временем. Но она должна знать, что надежда существует. Лекс откинул в сторону одеяло и быстро встал из кровати. Отрезковый прилив крови в голове её зашатало, но она удержалась, и когда предметы перед глазами перестали расплываться, направилась в ванную. Куда ты? Нора, которая спала на краешке кровати, проснулась и, вскочив, подбежала к девушке. У Алексе был такой решительный вид, что Нора испугалась, как бы она не задумала чего-то плохого. Я должна поговорить с Тайлером. Лекси нервно провела рукой по спутанвшимся в волосах, пытаясь обойти загораживающую проход Нору. Он должен меня выслушать, хотя бы дать возможность объяснить. Нет, ты не должна идти к нему. Нора положила руки Лекси на плечи и убедительно взглянула в глаза. Давай ты сейчас примешь ванну. Потом позавтракаешь и будешь отдыхать. Девушка старалась говорить со спокойной улыбкой. Так обычно разговаривают с душевнобольными и капризными детьми. Ты потерял много сил и лучше провести этот день в постели. Нужно было во что бы то ни стало удержать Лексея в доме. Если запись попала в интернет, ей не следует знать об этом хоть какое-то время. Она может не выдержать столько ударов сразу. Нора, пусти. Лекси скинула ее руки и раздраженно уставилась на подругу. «Какого черта? Я же сказала, что хочу поговорить с Тайлером, и ты не удержишь меня!» Лекси сделала попытку пройти в ванную, но Нора с силой схватила ее за руки и развернула к себе. А Лекси была такой слабой, что сил сопротивляться не хватало. «Нет, Лекс, ты не сможешь сейчас с ним поговорить!» – воскликнула Нора, понимая, что сейчас придется причинить подруге очередную боль. «Что?» Лексия растерянно покачала головой, ничего не понимая. – Почему? – Нора вздохнула и ответила. – Потому что он уехал. Тайлер уехал в Сан-Франциско. Я вчера ездила к нему домой. И его отец сказал мне… Несколько секунд Лексия недоверчиво скачала головой, отказываясь принимать слова Норы. – Нет! Нет, нет, нет! Словно животное в клетке, она заметалась по комнате, хватаясь за мебель. чтобы не упасть. «Пожалуйста, скажи, что это неправда!» Углотая горькие слезы, умоляла подруга Лекси. «Мне жаль, мне так жаль!» Нора и сама заплакала, не выдержав стонания лучшей подруги. Смотреть на Лекси было страшно. В какой-то момент Нора уже хотела бежать к ее родителям и просить, чтобы они вызвали доктора. «Не верю, я не верю!» Обхватив голову руками, бормотала Лекси. Она тяжело опустилась на пол. обхватила плечи руками и принялась раскачивать со стороны в сторону. Он не мог, не мог бросить меня здесь. Она судорожно вздохнула. «Как же так? Ведь он нужен мне!» Лекси подняла залитые слезами глаза на Нору, которая со страхом наблюдала за ней. «Как же я без него?» Лекси растерянно качала головой, глядя на Нору. Но не видя ее, а затем принеслась колотить кулаками ковер, рыдая все громче. Нора сорвалась с места и и, выбежав из комнаты, закричала, чтобы срочно вызвали доктора. Оливия уже бежала наверх, услышав крик дочери. Мэр Рэндалл, который находился в столовой, когда закричала Лексия, схватил трубку ближайшего телефона и трясущимися руками стал набирать номер семейного врача.